Глава девятая. Жертва. Красная плоть сочащаяся кровью завораживает, а сухожилия такие тянущиеся, словно резиновые. Прям как в жизни. Это так познавательно. Мне все больше тут нравится. А этот глупый мальчишка? Тут что, и правда все такие наивные? Увидел девушку и беспечно отправился за мной. «Болван!» но хотя бы смог развлечь меня своими жалкими криками, пока я вскрывала его как консервную банку. Хотя в следующий раз, думаю, лучше будет заткнуть жертве рот, иначе рискую ненароком привлечь ненужное мне внимание. Хисару выбила из раздумий непонятно откуда взявшаяся женщина. Она подбежала, упала на колени и принялась верещать, что неимоверно раздражала Хисару. «А, боже!» «Сынок, сынок, что с тобой?» Хисара настолько сильно увлеклась разглядыванием убитого ей же ребенка, что не заметила, как к ней подбежала эта местная женщина, а за ней двое стражников. Но она вовремя взяла себя в руки и начала говорить первой. «А, я нашла его окровавленное тело здесь, уже мертвым, слишком поздно. Мне так жаль, так жаль, что я не успела ему помочь». И, к сожалению, не разглядела того, кто это сделал, спохватившись, начала разглагольствовать девушка, состроив максимально опечаленную физиономию. Ее волосы кровавого цвета выглядели неестественно на довольно миловидном лице. Хрупкая маленькая фигура, практически как у того двенадцатилетнего ребенка, вводила в заблуждение. Нельзя было сразу понять, сколько ей лет. Пятнадцать или двадцать пять? — Эм, мисс... «Вы можете что-то рассказать о случившемся?» — начал говорить один из стражников. «К сожалению, нет. Я лишь увидела тело и сразу же побежала на помощь, в надежде, что еще можно было что-либо предпринять. Но, вы с этими словами Хисара заставила свои глаза прослезиться. Она отвернулась от стражников, прячь свою ухмылку. «Эти... такие же кретины! Только взрослее!» а от этого они выглядят еще более глупо. «Мне так это нравится», — думала Хисара про себя. «Хотя, возможно, кое-что есть. Я видела, как парень с темными волосами среднего роста в золотой керасе и с довольной улыбкой проходил мимо. Не знаю, но, возможно, он что-то видел. Или же...» Она замолчала, словно ей было сложно выговаривать подобные ужасные слова. Описав недавно увиденного человека, Хисара была довольна собой. Так не только от нее сейчас должны будут отстать с расспросами, но и еще одному надменному кретину проблем прибавится. Как же все удачно. «Спасибо вам за сотрудничество. Где мы вас можем найти, если возникнут еще вопросы?» — спросил второй стражник. «А, в таверне дорожная пыль». Это самая дешевая и посещаемая таверна в столице. Но я же не ущербная, чтобы в ней жить. Конечно же, я живу в золотой подкове. Плевать я хотела на их вопросы». «Хорошо. Удачи вам и будьте осторожны. Как видите, одинокой хрупкой девушке опасно в наше время. Особенно, если вы одна». Ничего не ответив, Хисара уже удалялась с места преступления в сторону города. Она довольно смотрела на рыдающую, убитую горем женщину. подметив про себя. Ну точно, прям как живы. Из арены я выходил, пребывая до сих пор под впечатлением, насколько же все-таки это будет красочно. Только представляя то, как на этой огромнейшей арене десятки тысяч глаз, а то и больше, будут следить за моим боем, я уже начинал немного волноваться. Каково же будет через два дня? Надеюсь, я смогу отбросить все свои волнения и страхи и выложусь на максимум. Находясь внутри, я также узнал, что в самой игре тоже можно делать ставки. Официально, через специальную контору. Сначала я подумал, зачем тогда нужны ставки вне игры, которые я видел на форуме. Но потом я понял, что «Сотня граней» настолько популярная игра, что за турниром однозначно будут следить даже те, кто не играет в нее. Не говоря уже о тех, кто просто не сможет присутствовать на самой арене, а ведь таких будут миллионы. Итак, мне необходимо где-то раздобыть денег, чтобы поставить на самого себя. Против себя, очевидно, я ставить не могу. Да и зачем это нужно? А вот на ставках на себя я планирую подзаработать деньжат. И ведь это действительно просто замечательный способ. Можно поднять немало, достаточно легких денег. Главное мне не нарваться на первом же этапе на кого-нибудь крайне сильного. Вот же облом получится. Но на самом деле в моей ситуации сам Бог велел срубить кэш на первом бою. В идеале, если соперник будет превосходить меня по уровню и коэффициент на меня станет высоким. Вот только где мне найти денег? Кредит, что ли, взять? Хм. А ведь и вправду, похоже, мне ничего больше не остается. Об этом я думал еще давно, и, видимо, настало время. Хотя, а что если мне прямо здесь занять? Интересно, тут есть банки? В такой продвинутой игре все должно быть. Надо лишь хорошенько поискать. Долго искать не пришлось. Видимо, сейчас очень многие хотели заработать на чем-то подобном, или же просто нужны были деньги, и люди от безвыходности брали кредиты. Поэтому подобных мест я обнаружил предостаточно. Но у меня возникла другая проблема. Так как я ни разу ни у кого не занимал, мне отказывались давать более ста золотых монет. Для меня, конечно, сейчас эта сумма довольно неплохая, но я хотел именно на первый бой поставить максимально много, иначе потом коэффициент может упасть, или же вообще вдруг меня начнут считать фаворитом боя, и тогда толком ничего выиграть не получится. Зайдя к нескольким кредиторам, я понял, что все они владеют одной и той же информацией, и никто не предложит мне больше 100 монет. Тогда я решил попробовать кое-что другое. Мне пришло на ум взять кредит под залог. После того, как я увидел, как каждый из них жадностью смотрит на мои вещи, я понял, что у меня может получиться договориться. Но, вы двое, к кому я уже успел зайти, готовы были выдать подобный кредит, если я оставлю свою вещь под залог у них. Хотя, думаю, можно было бы составить договор, как они обычные кредиты выдают. Точно так же, только вот я сразу же отбросил данное предложение. Оставлять вещи? Мне вообще-то еще на турнире участвовать против обладателей «Граней», которые скорее всего еще и выше меня по уровню хотя я и был расстроен но сдаваться я не собирался поэтому зашел в следующую контору и чтобы не терять времени так как думал что мне предстоит еще очень много подобных мест обойти сразу приступил к делу добрый день меня зовут сэммертон я участник турнира и хотел бы взять у вас кредит проговорил я уже заученную фразу а что человек повернулся и удивленно уставился на меня «Извините меня, конечно, но я сам тут ради кредита жду, когда хозяин придет. Так что вам придется подождать в свою очереди Чересчур важно ответил мне человек, который с виду ну совсем ничего из себя не представлял. Он даже напомнил мне меня, когда я ходил в одних обносках. «Ну ладно», — спокойно ответил я, пожав плечами. «А скоро он будет?» «Да-да, добрые господа, я уже вернулся». Хозяин лавки вышел из соседней комнаты. Он кого-то провожал, и яро кланялся человеку в плаще и капюшоне. Этот скрытный человек, проходя мимо меня, задержался буквально на долю секунды, и я почувствовал, как он оценивающе посмотрел на меня, после чего он почти сразу же пошел дальше. — Так сколько вы мне можете одобрить денег? — начал стоящий передо мной парень. — Сто монет, сэр! — ответил кредитор. — Для вас это максимум, можете мне поверить. Никто в этом городе вам больше не даст. «Ну да, я уже в курсе. А вернуть сколько нужно будет?» «Сто десять в течение месяца. Если задержите выплату еще на один месяц, то сумма вырастет до ста двадцати монет», — спокойно ответил он. «Идет. Думаю, я вам уже через неделю верну эти деньги». Быстро махнув свою подпись, человек радостно убежал, побрякивая мешочком золотых монет. «Вот же ж, как мало некоторым для счастья нужно». «Но мой аппетит был побольше». и я надеялся все таки его утолить. «Добрый день, меня зовут сэммертон Я участник турнира и хотел бы взять у вас кредит». Проговорил я в точности ту же фразу. «Добрый день, сто монет!» Без каких-либо эмоций ответил мужичок, делая какие-то записи у себя в журнале, не поднимая на меня глаз. «Эм, мне бы хотелось взять у вас побольше кредит, хотя бы тысячи две. Это невозможно», — произнес он, подняв на меня голову и посмотрев достаточно удивленным взглядом. Никто об этом гора говорит. да договорить ему не дал. Я это уже слышал и неоднократно и не хотел тратить времени. Я в курсе. Я хочу взять кредит под залог. Мои вещи стоят дороже, но есть одно единственное условие. Я вам их не оставлю, так как мне они нужны для участия в турнире. Но мы легко можем подписать договор, достаточно лаконично объяснил я и сразу же решил пойти в Абанк, достав когти железного дракона. Не знаю, стоят ли они чего-то. Но надеюсь, что это достаточно редкая штука, и они здесь ценятся. А также вот я готов и их поставить под залог. Но я попытался ответить он, но я снова его перебил. Еще в качестве благодарности один кокоть я дам вам в любом случае в качестве процента за кредит. Что скажете? Кредитор пытался что-то сказать, но я снова не дал вставить ему слова. Послушайте, мне нужны деньги, чтобы поднять еще больше очень легких денег. Риска никакого, вы заработаете на ровном месте 10% от суммы. А сумма, попрошу заметить, не маленькая, и один этот редчайший коготь. Я сомневаюсь, что в вашем городе есть хоть кто-то, кто бы обладал чем-то подобным. Но у него нет никаких характеристик, и описан «да», и это делает его еще более ценным предметом. «Не мне вам объяснять про эти тонкости», — продолжал наседать я. «Я не могу вам выдать кредит, если вы ничего не оставите под залог», — после недолгих раздумий сказал кредитор. «Чего-то с более конкретизированной ценой. Я готов оставить вам все эти когти». «Это, конечно, хорошо, но я не могу оценить их стоимость». «А стоимость? Ну, например, этих наручей вы можете оценить?» сказал я, показывая ему их. При этом я видел, как его глаза загорелись. «Лишь примерно тысяч пять я готов тебе за них дать». «Сколько?» Я чуть было не поперхнулся, если он дает мне пять тысяч, то на самом деле они стоят еще дороже, в несколько раз дороже. Ничего себе, такова цена масштабируемых предметов. Хотя нет, я не прав, на самом деле такие вещи вряд ли получится купить. Отлично, тогда я беру у вас кредит в пять тысяч сроком на один месяц под процентов. «И в качестве залога мы оформляем эти наручи, но они останутся при мне. Вы же знаете, что договор я не нарушу. Я дам тебе кредит в десять тысяч сроком на две недели, пока идет турнир. Потом, боюсь, ты можешь потеряться, и мне придется долго тебя искать». «Конечно, мои люди найдут тебя, но мне не хотелось бы прибегать к подобным мерам. По рукам?» Я понял, что срок он уменьшил не из-за турнира. «Ведь для чего тогда он увеличил мой кредит?» «Только по одной причине. Ему хочется, чтобы я не смог выполнить свои обязательства и забрать мои наручи. Но не на того ты нарвался». «По рукам. Через две недели мы снова встретимся с тобой». Вот теперь я тоже выхожу отсюда довольный, с улыбкой душей. Карман мой греет огромная сумма денег, которая вскоре должна стать еще больше. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. «Десять тысяч золотых». Вот это да, впервые у меня такая сумма на руках. Я шел и представлял, куда буду тратить еще большее богатство. Да с такими деньжищами, если мне повезет на турнире, я, возможно, даже смогу оплатить операцию, ну или хотя бы отложить часть денег для этого. И, естественно, схожу в какой-нибудь ресторан, порадую себя чем-нибудь вкусным и дорогим. Ха, я еще ничего не выиграл и не заработал, но уже мечтаю о том, как буду тратить... пока что несуществующие деньги. Ну и ладно. А пока что можно и тут сходить куда-нибудь, побаловать себя местной стрипнёй. Говорят, одна из лучших таверн — золотая подкова. Почему бы не посетить её? Таверна оказалась действительно роскошной и очень дорогой. Необоснованно дорогой. Какие бы украшения тут не висели на стенах, всё же еда ведь не из золота. Откуда тогда такие цены? Но, на мое удивление, свободных мест практически не было. Вокруг сидели задравшие нос богачи, и каждый присутствующий, видимо, считал своим долгом бросить презрительный взгляд на меня. Что-то мне не давало покоя, и спустя некоторое время я понял, что именно. Практически все тут были одеты не в экипировку с хорошими характеристиками, а просто в красивую дорогую одежду, чтобы показать свое финансовое положение. Еще спустя немного времени я также понял, что здесь не только игроки, но и местные НПС сидят. На выражение лица у всех одинаковое, носы слишком высоко задраны. Сев за свободный столик, ко мне подошла девушка-официантка и, положив меню, мило улыбнулась. Неужели хоть кто-то тут нормальный? Словно лучик света среди этих серых, заносчивых масс. Кстати, а ведь эта официантка — реальный игрок. Видимо, ей тут платят неплохие деньги, раз она тратит свое время на это. Ну и ну. Такое себе времяпрепровождение в игре. Хотя ситуации разные бывают, не мне ее судить. Не удивлюсь, если здесь можно заработать гораздо больше денег, чем в реальном ресторане. Когда я увидел цены в меню, понял, что погорячился с выбором заведения. Думаю, даже в нашем мире, в дорогом, хорошем ресторане посидеть и то дешевле выйдет. Вот блин, что бы теперь придумать, и дабы выйти, не опозорившись? Конечно, на всех этих индюков мне по большому счету наплевать, пускай хотя они и потешат этим свое самолюбие. Но вот официанточка мне приглянулась. Возможно, я с ней больше никогда не пересекусь. Но, видимо, сыграло мое мужское эго. Пока я решал, что делать, что-нибудь все таки заказать или просто уйти, я заметил, как за стойкой какой-то мужик пристал до девушки с красными волосами. Она тоже достаточно милая. Чего-то я начал на всех засматриваться. Так, пора бы взять себя в руки. Я здесь не за этим. А тем временем мужик все настойчивее приставал к девушке, и я понял, вот он, мой шанс достойно уйти. Я встаю и спокойно иду к стойке. Послушай, тебе не кажется ли, что девушка не желает с тобой общаться? Положив руку мужику на плечо, произношу я. О, поглядите-ка, принц или, вернее, рыцарь? Нашелся, Слушай, не лезь не в своё дело, окей? И все будет с тобой в порядке?» — скосив на меня взгляд, ответил мужик. «Эх, знал бы он, что это не я тут жертва. Может, и не стал бы так дерзко разговаривать. Ну что ж, придется проучить. Ты не подумай ничего плохого. Мне просто интересно. А что ты мне сделаешь?» — Произнес я, положив руку на рукоятку одного из клинков, которые висят у меня на поясе по разные стороны. Сделал я это специально максимально заметно и провоцирующе. «Хм, ну пойдем, раз так. Выйдем, поговорим», — достаточно уверенно ответил он. Мы начали двигаться к выходу, и девушка с красными волосами зачем-то пошла вместе с нами. Может, уйти просто хочет. Когда мы вышли, мужик достал свой меч и заговорил. «Если не хочешь проблем, плати три тысячи золотых проваливай». И сразу после этого эта девушка резко заорала. «Стражи, помогите, на нас нападают!» это она помочь решила, что ли? Я бы и сам, конечно, справился, Ну да ладно». Но когда один из стражников подбежал, мое удивление было выше некуда. «Этот парень напал на нас, он пытается вымогать деньги», — выпалила она, показывая на меня рукой. Стражник, нахмурившись, посмотрел на удивленного меня и, видимо, ждал каких-то объяснений, как вдруг резко достал свое оружие и направил его на меня. «Уважаемая Хисара!» — А это не тот ли подозреваемый в убийстве ребенка? — ошарашил он меня еще пуще прежнего. Я увидел, как ее глаза широко округлились, и она быстро закивала. — Точно! Он! Он это, убийца! Золотая кераса и такая же глупая ухмылка! — практически орала она на всю улицу. А я стоял, не понимая, что происходит. — Человек Саймертон, вы обвиняетесь в убийстве мирного жителя королевства Семискалья? и будете заключены под стражу до разъяснения обстоятельств. Сопротивляясь аресту, вы признаете свою вину и будете наказаны в соответствии со всей строгостью закона». «Что? Снова темница? А как же турнир? Эх, знать бы мне, что все же я тут окажусь жертвой».